Глава 45. Матвей. Пока девушка бегает с анализами, я полностью беру себя в руки и прошу у друга видео с камеры. Он жмется, но все же говорит, что я могу приехать вечером, и мы посмотрим вместе. Я соглашаюсь и выхожу из кабинета, замечаю Веронику, с уверенностью шагающую на выход, и улыбаюсь. Сбегает. Не раздумывая, иду за ней, чтобы остановить и вернуть в кабинет. Она предположительно носит моего ребенка и я точно не могу позволить ей наблюдаться, где попала. Пока мы разговариваем на улице, я стараюсь держаться от нее подальше и даже не дышать. Она волнует меня. Она волнует меня все еще. Это странно. Дико, ужасно, ненормально. Но эта женщина волнует меня, и это страшно. И я боюсь, что она станет той, кто залезет в душу и вытащит оттуда все, что было спрятано. А это ни к чему. Именно поэтому я увожу ее к себе в кабинет и разговариваю как с пациенткой. Это работает. Она отвечает, я задаю вопросы и даю предупреждения и советы по поведению. Ничего необычного, пока Ника не спрашивает, не работаю ли я где-то еще. Поднимаю на нее взгляд и пытаюсь собраться с эмоциями, которые снова захватывают и буквально раздирают меня изнутри. Я вполне спокойно спрашиваю, почему она интересуется, и говорю, что нигде не работаю. Это правда. Я не тружусь в баре, я был там на чертовой подмене, и теперь не знаю, что делать. Мы разговариваем о чем то ненужном, девушка быстро говорит, что не имела в виду ничего такого, и прощается, вставая и уходя к двери. Чёрта с два. Я преодолеваю расстояние до двери за считанные секунды, нажимаю на дубовую поверхность и обнимаю девушку, притягивая ее к себе. Я не думаю в этот момент. Просто беру то, что хочу. Хочу ее чувствовать рядом с собой, обнимать, вдыхать ее запах и ощущать бешеное биение сердца. Почему, вы спросили, работаю ли я где-то еще? Вдыхаю ее запах, чувствую, как она ошарашена и ошеломлена моим поведением, но не отступаю, а наоборот придвигаюсь ближе. Да и Ника неосознанно тянется ближе, слегка закатывает глаза и открывает их шире, распахивая так сильно, что я вынуждена отойти. Иначе еще минута, и я поцелую ее, а потом. Черт, если бы я был уверен, отхожу от девушки на несколько шагов и несу какую-то чушь, совершенно не слушая ее ответов. Я даже не сразу понимаю, что она уже уходит. А после достаю телефон и снова звоню Саше. Ну что на этот раз поднять всю охрану и пройтись по ним с фотографией? С насмешкой спрашивает друг. К тебе, возможно, придет девушка. «Будет спрашивать о бармене. Не выдавай меня, ладно? Сделай все, что она попросит. Но не говори, что за твоей стойкой стоял Матвей Левицкий». «Что ты натворил?» Тут же спрашивает Саша. «Расслабься, все нормально. Мы переспали, а она не говорит, что узнала меня. Хочу проверить, Саш. Начинаешь бегать за девушкой?» Хохочет друг. «Я хочу на это посмотреть». Пошел ты». В сердцах отвечаю ему и хочу отключить, но слышу. «Аккуратнее. Я могу и передумать с камерами». «Прости». Сыжу сквозь зубы, зная, что Сашка хороший друг, но иногда бывает чересчур упрямым. «Так-то лучше. Жду тебя всем у себя в кабинете. Надеюсь, ты придешь с нашим другом, двадцатилетней выдержки». Слышу голос друга в трубке, который сразу же сменяется гудками. Я заканчиваю с приемами в пять. Заезжаю домой за бутылкой коньяка и, чтобы переодеться. Сменяю стандартный медицинский костюм удобными спортивными брюками и свитером. Накидываю пуховик и ботинки и выруливаю в клуб. Захожу из черного хода, потому что мой прикид точно не сочетается с окружающей обстановкой, и вряд ли девушки на танцполе воспримут меня как состоятельного мужчину, а не бомжа с улицы. — Смело! — ржет друг, едва я показываюсь на пороге. — Через танцпол так шел? «Давай сразу к делу». Говорю я и ставлю коньяк на стол. «Давай». Санек достает бокалы. «Разливай». «Ты издеваешься?» «Вкратчиво спрашиваю». «Я, блядь, камеры посмотреть хочу». «Камеры вон». Саша указывает на потолок. «А ты хочешь видеозаписи?» «Саша». Предостерегающе говорю я. «Ладно». Он поднимает руки в примирительном жесте. «Разливай коньяк. Будем искать твою ненаглядную. Фото есть?» «Откуда?» Я сажусь за стол и разливаю коньяк, останавливаясь под пристальным взглядом друга. «Что?» «Матюша, ты дебил. Два месяца прошло. Как мы ее искать будем? Смотреть записи за 60 дней? Это клуб, а не дом престарелых. Тут похожих девушек сотни. Имя, фамилию, возраст знаешь?» Интересуется Саша. Я киваю. Отлично, найдем. Через 20 минут поиска и минус 200 миллилитров коньяка Саша таки добывает фотографию Вероники. Прогоняет ее по программе и выдает. Она была в клубе всего два раза. Первый, когда вы, хм, переспали в седьмом ВИПе, и второй на следующий вечер. И все? Разочарованно спрашиваю и залпом осушаю бокал. Все Программа не может дать сбой. С надеждой интересуюсь у друга, но он только мотает головой. «Не может, Матюша!» Сашка улыбается и спрашивает. «Что, так сильно зацепило?» «Забей». Встаю и собираюсь свалить, но друг неожиданно меня останавливает. «Не расскажешь, что произошло?» Интересуется, и я мотаю головой. Ничего рассказывать». Друг провожает меня тяжелым взглядом, но ничего не говорит. Я чрезмерно благодарен ему за это и понимаю, что наша с Сашей дружба все еще держится именно из-за этого качества. Умение смолчать, когда я не хочу расспросов. Я возвращаюсь домой поздним вечером. Загоняю себя в зале и следующие две недели живу с мыслью о том, что Веронику нужно вытравить. У меня даже получается. Я забываю о ней вплоть до момента, пока она не приходит ко мне на прием. Бледная, едва стоящая на ногах и разговаривающая шепотом. Я вижу, что ей плохо и подаю воду. Вероника делает несколько глотков и рассказывает, а я едва сдерживаю, чтобы не сжать кулаки до чёртова хруста. Она не ела два дня и не ела бы две недели, но не пришла бы и не сказала об этом. Что за упрямство? Я предлагаю ей подождать и инструктирую, указывая местоположение туалета. Возвращаюсь с ананасом и пакетом мандаринов, которые слегка снимают тошноту и позволяют расслабиться. Проверено на собственном опыте после запоя. Похмелье снимает отлично, да и не норовит вырвать хоть куда-нибудь. Я возвращаюсь с фруктами и кормлю Веронику. Дожил, блядь. Слежу за тем, чтобы моя пациентка ела. Это странно, но она, по всей видимости, носит моего ребенка, поэтому я буду хреновым будущим отцом, если не позабочусь о ней. Когда тошнота немного проходит, и Ника выглядит немного счастливее и румянее, я прошу ее переехать ко мне. Я не жду, что она тут же согласится и бросится мне на шею, но считаю такое решение единственно правильным. Правда, меня немного шокирует ее реакция. Вероника извергает все съеденное в туалете, расположенном в моем кабинете. Охренеть. Я помогаю ей, придерживаю волосы, пока ее рвет, а после охлаждаю влажной тканью ее лицо. Я уговариваю девушку, но на середине диалога понимаю, что это бесполезно. Она не переедет ко мне, упрямая. Я соглашаюсь с ее решением, хотя понимаю, что не отступлюсь и буду делать все возможное, чтобы она призналась и таки перетащила свои шмотки в мой дом. Я говорю, что отвезу ее, прошу сказать мне, если ей вдруг станет плохо, и провожаю девушку до двери, которая практически тут же открывается. На пороге стоит нечто. Не мужчина, а именно нечто. В трениках с оттянутыми коленками, в огромной водолазке, закатанной до локтей, и со взглядом короля, который ждал свою рабыню, а она неожиданно привела подмогу. «А ты кто такой?» — выдает это. А я едва сдерживаю, чтобы не расхуярить ему рожу и не спустить с лестницы его наглую тушку, которая посмела разговаривать с беременной женщиной тоном повелителя.